Два брата и сестра Матвея обо всем позаботились. При его жизни они были холодны со мной, но теперь проявили заботу. Заплатили персоналу больницы, купили самые дорогие лекарства, оставили букет цветов. А я было подумала, что роза от Горчакова. «Завтра похороны», — сообщила Липа. «Тебя к этому времени уже выпишут, так что не беспокойся». Я открыла рот, чтобы возразить. Нельзя хоронить Матвея, потому что это убийство. Я могу быть свидетелем. Кстати, — сказала Липа, — тут тебе оставили записку. Какой-то молодой парень с серьгой в ухе. Дрожащей рукой я взяла протянутый конверт и достала из него фотографию. Ее вытащили из рамки на моем комоде. Это был снимок изображавшей моего брата и племянников. Я заплакала, уткнувшись носом в подушку. — Говорят, поплакать обязательно надо, — поддержала мою инициативу Липа. — Спадет нервное напряжение, и ты придешь в себя. — Кстати, у тебя нет какой-нибудь подруги? — спросила она. Я покачала головой. — Какие подруги? Как только у меня появлялась какая-никакая подруга! Матвей тут же перетаскивал ее в стан моих врагов самым пошлым образом. Если не считать все того же брата, я была одна. Но видеть брата в Москве в сложившихся обстоятельствах я хотела в последнюю очередь. Так что оставалось смириться с одиночеством.